михаил кузьмин франческо петрарка столь сладкой и негой что сказать не в силах в твоих чертах небесных все дышало в тот день когда ослепнуть сердце ждало других не видеть чтоб красот унылых где ж тот блаженный миг но черт тех милых Небесных черт душа моя искала. Все, где тебя нет, тотчас принимала Печали цвет явлений мне постылых. В долине темной, что ряд гор обводят, Найду ли вздохом я покою усталым Пойду туда искать я тень свободы, Где женщин нету, только лес — да воды. И все же память мне Тот день приводит, Стремя мой дух К тем радостям бывалым.